достигла своего высшего развития. Так, тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету углублял черную яму крепостничества. 19 век — особый век в жизни России. В этот век заколебался основной принцип русской жизни – связь прогресса с крепостничеством. Революционные мыслители России не оценили значение совершившегося в XIX веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем событие Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие поколебало тысячелетнюю основу основ России. Основу, которой не коснулись ни Петр, ни Ленин. Зависимость русского развития от роста рабства. После освобождения крестьян революционные лидеры, интеллигенция, студенчество... Бурно, со страстной силой, с самоотверженностью боролись за неведомое россии человеческое достоинство, за прогресс без рабства. Этот новый закон был полностью чужд русскому прошлому, и никто не знал, какова же станет Россия, если она откажется от тысячелетней связи своего развития с рабством. Каков же станет русский характер? В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина. Огромна была ломка русской жизни, произведенная Лениным. Ленин сломал помещичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов. И все же рок русской истории, определил Ленину, как ни дико и странно звучит это, сохранить проклятие России, связь ее развития с несвободой, с крепостью. Лишь те, кто покушается на основу основ старой России, ее рабскую душу являются революционерами. И так сложилось, что революционная одержимость Фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатичной души. Действительно трагично, что человек, так искренне упивавшийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закрепощению крестьян и рабочих, превращению в холуёв из государственной людской, выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику семёнову, музыканту Шостаковичу. Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был, наконец, решен. Русское рабство — и на этот раз оказалась непобедима. Победа Ленина стала его поражением. Но трагедия Ленина была не только русской трагедией. Она стала трагедией всемирной. Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, оттаившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества. Россия уже не впитывала свободный дух Запада. Запад с зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы. Мир увидел чарующую простоту этого пути. Мир понял силу народного государства построенного на несвободе. Казалось, свершилось то, что предвидели пророки России 100 и полтора ста лет тому назад.